Глава первая. Власть сбывшегося. Лучшее где-то там. Если когда-нибудь ты попробуешь побыть литературным героем, ты поймешь, что литературные персонажи порой более реальны, чем люди из плоти и крови. Ричард Бах. Иллюзии или приключения мессии по неволе». «Да, где нас нет, там хорошо. Это общеизвестно». Там мир богаче и красочнее, А сами мы могущественны и безупречны. Не то, что здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас из динамика радиоприемника Доносится популярная песенка про там и тогда. Она могла бы стать звездой кино, Фотомоделью быть давным-давно, Она могла бы написать роман, Как жаль, что это все обман. Она могла петь песни о любви, Вести большое шоу на ТВ, Но все, что в жизни, есть ее печаль. Как жаль. И это там и тогда настолько притягательно, что мы иногда практически поселяемся там. И таким образом постепенно разучиваемся жить здесь и сейчас. Мы находимся здесь и сейчас как в вынужденной командировке, без всякого удовольствия. оттуда то, знаете, даже с явным раздражением. Но потому что все лучшее у нас осталось там. В школе, где я училась, там работали две учительницы литературы. Первая просто ненавидела детей. Ведь школьные двери и толпы орущих сорванцов ежедневно ей напоминали о том, что она не стала великой писательницей и журналисткой, и она больше не мисс литературный институт, а всего-то разведёнка, учительница литературы средней школы. Иной раз она так и говорила своим ученикам, «Эх, разве я бы тут с вами сидела, если б моя жизнь сложилась по-другому!» В этот миг её лицо озаряло светом, Дети затихали, потому что на несколько секунд она погружалась в свое альтернативное прошлое, то есть будущее, туда, где ее ждало признание. А потом этот свет газ, голос становился стальным, и разница между мечтой и реальностью уплескивалась на детей. Вторая же учительница не получила образования столь блестящего. Она просто честно хотела преподавать литературу и начала работать в школе еще на втором курсе, когда училась. И она души не чаяла в детях. Они просто висли на ней, обожали ее уроки. А когда ее спрашивали, о чем вы мечтали в детстве, она краснела и отвечала с улыбкой, что об этом и мечтала стать учителем литературы в средней школе. Власть несбывшегося над ней не имела силы. Человек, пребывающий во власти сбывшегося, проживает важные отрезки своей судьбы, а то и всю жизнь со знаком минус, понимая, что чего-то он недополучил, и проклиная обстоятельства. Но власть сбывшегося вредна еще и тем, что она оставляет нас неподготовленными к реальности, а потому беззащитными. Когда я готовилась родить первого ребенка, у меня в голове был прям готовый фотоальбом, куда надо было только просто вставить фотографии. Вот первый крик ребенка, вот муж с цветами, беленькие кружавчики, все счастливы, вот румяный младенчик у моей груди, и 20 часов в сутки он мерно спит в своей кроватке. А потом пришло ощущение, что весь этот набор рамок для фотографий падает и с треском разбивается. Началось с того, что роды были очень тяжелые, новорожденный не закричал, его сразу несли в реанимацию. Там он лежал в стеклянной камере, весь обмотанный какими-то проводами, никакого грудного вскармливания не было. Муж с цветами, конечно, был, но бледно-зеленый, с ужасом в глазах. Когда меня выписывали из роддома, я была без младенца, совершенно опустошенная, потому что ребенка увезли в больницу на другой конец Москвы. Весь следующий месяц я ездила туда с бутылочками, и когда все рамки для идеальных картинок разбились, то я чувствовал себя глубоко несчастной. Хотя если не знать, как надо и как положено, если не рисовать идеальных картинок, то ничего ужасного не произошло. Ребенок родился, он живой, медики выходили его, и сейчас он такой же, как и все дети. Пребывать во власти несбывшуюся означает быть во власти представления о том, что счастье где-то там, но не здесь и не рядом что есть идеальные образы и идея о том, как должно быть, и мы достигнем счастья только тогда, когда эти две картинки, идеальные и реальные, сойдутся. У Стивена Кинга есть потрясающий рассказ, который называется «Я знаю, что тебе нужно». Суть примерно такова. Красавица учится в колледже, за ней ухаживает незрачный молодой человек, и он ей говорит «Я знаю, что тебе нужно, я знаю, что тебе не нравится, когда тебя зовут Лис, а я буду звать тебя Бет». А ей ведь это действительно никогда не нравилось. А дальше он и в самом деле угадывает все ее желания и вкусы, дарит ей цветы, которые она любит, приходит на помощь, когда возникает трудная ситуация. В итоге у них ну, просто идеальные отношения, но ее подруга ей пытается объяснить, ты его не любишь. Понимаешь, он просто вписывается в рамки твоего идеального образа. Ты сама этот образ сотворила, вот того, кого ты любишь, а он делает все, чтобы поддерживать тебе эту иллюзию. Он на самом деле не такой. Но в итоге, как вы думаете, что произошло дальше? Подруга наняла частного детектива, который выяснил, что парень обладает сверхъестественными способностями, опасные для тех, с кем он связан. Героиня, тем не менее, решает убедиться в этом сама, идет к нему домой, потому что у нее есть ключ от его жилья. Она обнаруживает, что квартира прямо вот хорошо обставлена, чисто убрана именно так, как ей нравится, в тех цветах, которые ей нравятся. Но правда, вот есть засада. Одна-единственная комната, которая все время заперта на ключ. Девушка находит, естественно, ключ от этой комнаты, заглядывает туда и и приходит в ужас. Потому что видит беспорядок, хлам, какие-то магические куклы, в том числе изображающую ее саму. И когда появляется ее возлюбленный, то он уже совершенно другим голосом говорит, ⁇ Блин, ну ты все-таки сюда сунула нос, ну нафига, зачем ты это сделала, что тебе не нравилось? Я же делала вообще все, что ты хотела. ⁇ А потом он рассказывает что всегда материализовывал идеальные картинки, чтобы добиться любви и использовать окружающих. Каждая девушка, начитавшаяся любовных романов, которые описывают, какими красивыми бывают отношения между мужчиной и женщиной, и какие слова полагается говорить, сильно рискует оказаться в положении героини рассказа Стивена Кинга. Понимаете, в кажущейся открытой жизни ее возлюбленного может оказаться маленькая, запертая на ключ комнатка, где хранятся его неприглядные тайны, его настоящая, а не придуманная жизнь, его дурные наклонности, скверный характер и вообще его прошлое. Мы сами отдаемся под власть несбывшегося. Сначала мы воображаем себе идеальные ситуации, потом примеряем их на себя, и сначала мы придумываем слова, потом хотим их услышать. В общем, любой человек может вступить в эту игру и подавать нужные нам реплики, Но только потом не спрашивайте с ужасным разочарованием, «Как он мог?» Куда ж бежать? Какую альтернативную реальность выбирают убегающие от жизни люди? Что помогает им в этом? Средством ухода от жизни могут быть не только книги, но спортивные трансляции, сериалы, ежевечерние сессии э, одновременной игры по сети – которая уже сейчас давным-давно уже это заменила классическое лежание на диване с газеты, Но это могут быть и виртуальные реальности, созданные на ее почве образы. Многие, особенно женщины, э, они, знаете, предпочитают создавать как бы другой внешний образ. Иногда женщины покупают одежду, которую никогда не наденут. Или у них в загашнике есть десяток пар неносибельной, в принципе, обуви. Некоторые женщины покупают себе одежду на пару размеров меньше, я знаю, вы наверняка, дорогие слушатели, так никогда не делаете, ну, просто, знаете, бывают такие люди, может быть, вы их знаете, которые покупают себе одежду на пару размеров меньше в расчете на то, что вот когда я похудею, тогда, но, к сожалению, когда вы сбросите вес, будет уже совсем другая мода, у вас будет другое настроение, другое желание. На самом деле эти женщины приобретали наряды не для того, чтобы носить их, а для того, чтобы почувствовать себя красивыми хотя бы на миг, хотя бы в своем воображении. Или же бывает, женщина представляет себя знойной красоткой со стройными ногами, а после ухода на пенсию именно покупает себе мини-юбки и блестящие молодежные украшения, перекрашивается в ослепительную блондинку, но, правда, внешне, она остается по-прежнему немолодой женщиной, на которой все эти вещи смотрятся, ну, немного нелепо, скажем так. Как в анекдоте, когда к урологу приходит дедушка лет 90 и говорит, «Вы знаете, у меня ничего не получается в постели». «Ну что ж, дедушка», — отвечает врач, — Пора, в общем уже это же физиология, возраст, все нормально, это естественно для вашего возраста. Да, а моему соседу 94, и он такое рассказывает, что у него получается. О, дедушка, так и вы ему тоже рассказываете? Отвечает врач. Люди убегают от реальности в алкоголь, в наркотики, полностью исключающие здесь сейчас. А кстати, еще знаете куда? В болезни или наоборот в маниакальные заботы о своем здоровье. У одного нашего знакомого, готовившегося разменять четвертый десяток всего-то, возникли проблемы. Крах бизнеса совпал с очередной неудачной попыткой жениться. На перспективе брака он тогда, правда, крест поставил, а вот масса свободного времени в купе со сбережениями, которые позволяли ему жить ни в чем себе не отказываясь, сделали из него настоящего, как бы это сказать, здоровья голика. При наших встречах он подробно с жаром рассказывает про положение дел со своими зубами и позвоночником, восторженно описывает новые фитнес и преимущества одной малоизвестной восточной гимнастики над другой малоизвестной восточной гимнастикой. Любой разговор он увлеченно переводит на сахар в крови, холестерин и сознанием дела оперирует показателями анализов. Ой, ну стоит ли говорить, что чем больше он погружается в это благое дело укрепления своего организма... Тем, ну, угадайте, что, естественно, тем стремительнее от него отодвигается перспектива все-таки когда-нибудь жениться и построить карьеру. К счастью, реальная жизнь не отпускает от себя так просто. У Барда Тимуа есть песня о женщине, жизнь которой проходила на книжных страницах. Свободную минутку в метро на кухне в ванной Она читала женские любовные романы В них женщины-богини, мужчины-супермены И жизнь в них так прекрасна и необыкновенна Он обдал ее жаром горячего юного тела, И она аж вспотела, так тело его захотело. «О, «Возьми меня всю! О, люби же меня, я прекрасна! Я юна, я страстна, я нежна, я чиста, я несчастна!» Поцелуй опьянил, и в терновнике что-то запели. Ее грудь напряглась от желания, соски отвердели, Серебрились фонтаны над ними, стрекозы летали. «Мам, я какать хочу! Эх, детишки!» Весь кайф обломали. Добро пожаловать в мир иллюзий На прием к нашей коллеге-психотерапевту пришла грустная девушка и поведала свою тривиальную историю Они любят друг друга, но никогда не смогут быть вместе, потому что у нее есть муж, дочь и долг перед семьей. Он нежен, и от одного его взгляда ее жизнь меняется и становится праздником. Когда он видит ее, его лицо светлеет, а глаза начинают сиять. Без нее его жизнь бедна, без него ее жизнь невозможна. Он высок у него удивительные глаза и голос, от которого замирает сердце, но им остается только мечтать друг о друге любить и отказаться от своей любви во имя долга. Они не могут друг без друга. Что же делать? Ну, психотерапевт, как полагается, начала задавать вопросы. Оказалось, что возлюбленные ее клиентки певчи из церковного хора, с которым они даже не знакомы. Она даже не знает его имени, но в последнее время она ходит на службу только ради того, чтобы увидеть его. Причем она считает, что ее возлюбленный тоже ее видит, узнает и радуется ее приходу. Вот что это такое? Откуда эти фантазии? Физиологам хорошо известен метод так называемой сенсорной депривации. Человека в полной темноте и тишине помещают в емкость с солевым раствором, который имеет температуру тела 36,6. В этой ситуации у человека очень быстро начинаются галлюцинации. Он не только слышит голоса, он способен, правда, даже ощущать оргазм или боль, потому что человек не может без информации. Не может. В ситуации ее полного отсутствия он начинает видеть и чувствовать то, чего нет. То есть механизм власти несбывшегося заложен в нас физиологически. При недостатке впечатлений и ощущений человек начинает их придумывать, создавать иллюзии, как в стижке пирожке В условиях нехватки данных наш мозг придумывает сам врагов, картину мира, Бога и мнения других людей. Душа человеческая не терпит пустоты. А творческое начало заложено у нас, видимо, на генетическом уровне. Так что пустоту мы заполняем эмоциями, событиями, интерпретациями. Не устраивает реальность и скучно и грустно некому руку подать. «Добро пожаловать в мир иллюзий!» Причем создать иллюзию о человеке совсем не трудно. Наши отношения с этим человеком развиваются в мыслях даже без его участия. «Я еду в автобусе и думаю о нем, и мне хорошо». Но то, что он при этом думает сам, меня вообще не касается. Я вообще не знаю, где он ест, пьет, спит, может быть, даже не один. Это неважно, не портите мне мечту. В моих мечтах все замечательно. Нет ничего плохого в том, что человек создает себе героев. Хуже, когда такие герои заполняют его собственную жизнь настолько, что у него, кроме этого, суррогата жизни ничего другого не остается. Ведь жизнь уникальна, а суррогатов много. Иллюзия может стать пространством для отдыха, но тогда не надо требовать от него большего. Надо получать удовольствие от нее самой. А выходя из несбывшегося, ну, не забывать гасить свет. Бывает, что пребывающий во власти иллюзий человек пытается подправить реальность, потому что ему кажется, будто он знает, как лучше, как правильнее, как интереснее. И главное, кажется, что в его силах ведь это все устроить. Но, понимаете, плохая новость в том, что реальность никуда ведь не делась. Она может и отомстить. Люди нередко фантазируют, «Эх, вот если б начальником был я, вот я бы... Вот если бы у меня был начальник капитал, я бы...» Ну, хорошо, окей, давайте, давайте, вот, вот давайте, да. Вот вы стали начальником, Все, да. Что вы будете делать? И становится невооруженным глазом видно, как у человека включаются тормоза, потому что на самом деле в этот момент... Чтобы стать начальником, он понимает, надо пахать, надо быть активным, надо брать на себя ответственность, а ответственность и виртуальная реальность, увы, несовместимы. Потому что в несбывшемся лично вы ни за что не отвечаете, а в реальности неподкрепленные делами слова может стать концом отношений, карьеры и бизнеса. Чувствуете разницу? Представление о том... Что стоит найти идеальную пару и счастье обеспечено, к сожалению, тоже не больше, чем иллюзия. Как в стижке пирожке Олег с Оксаной жили вместе сто долгих и прекрасных лет в уютном домике у моря, что у Оксаны в голове. Один мужчина отправился в кругосветное путешествие, чтобы найти идеальную женщину. Его друзья, которые спорили, найдет он свой идеал или нет, потребовали, чтобы он каждый месяц телеграфировал о результатах поисков. Каждый месяц приходит депеша. Нет, пока не нашел. Нет, пока не нашел. Нет, пока не нашел. И вдруг телеграмма. Нашел! С восклицательным знаком. Ну, естественно, ответная телеграмма. Ну как? После долгой паузы друзья получают ответ. Увы, она искала идеального мужчину. К сожалению, отыскать идеальную пару — это одно. А выстроить реальное, идеальное отношение — это совсем другое. Один мужчина средних лет, соблазняя молодую девушку, жаловался ей «Ой, У меня есть жена в молодости, она была такая же веселушка, хатушка как ты, а стала вообще жуткой стервой и зануда. На что девушка ему справедливо ответила, «Ну, если из веселушки и вы сделали такую стерву и зануду, то жаловаться вам надо только на себя, и я к вам точно не пойду». У нас есть один чудесный друг, он миллионер. Его любимая иллюзия «Я женюсь на тебе, когда сделаю ремонт». Каждый раз повторялась одна и та же история. Он находил девочку с длинными ногами, большими глазами и полным отсутствием мозгов, и делал ей предложение. Девочки, конечно, соглашаются, но они начинают искать квартиру, самую лучшую квартиру в городе. Потом они начинают делать ремонт. И вот когда ремонт э, идет, ему то не нравится, плитка в ванной, ее надо переделать то надо изменить дизайн на прихожей. И он начинает придираться к паркету и требует его изменить. Чем ближе к завершению ремонта, тем больше и больше у него придирок. А потом ему перестают нравиться обои, он просит их переклеить. Потом переделывается в ванной И однажды девушка вдруг понимает, что ремонт этот не закончится никогда. И когда девушка уходит, причем сама, Когда он просто продает квартиру, находит новую девушку, история повторяется. Он жалуется, что никак не может жениться, потому что не может найти подходящую женщину. А жениться на любимой женщине ⁇ это ответственность которую он подсознательно избегает. Его история, кстати говоря, с момента написания книги изменилась. Как ни странно, он действительно женился, и сейчас уже отец, насколько я знаю, троих сыновей. Причем женился он очень быстро, сразу, без всяких вот этих вот условий, потому что женщина оказалась совершенно реальная, беременность оказалась реальная, и никаких иллюзий на тему все случится, когда» у него не было. Он очень счастливый отец, насколько я наблюдаю его в социальных сетях сейчас. Очень часто мы заменяем понятие строить идеальные отношения на усовершенствовать партнера до своего идеала, как в том замечательном анекдоте, который состоит из одной строчки. «Знаешь, дорогой, если бы не ты, мы были бы прекрасной парой». Общаясь с человеком, мы принимаемся ориентироваться на свои иллюзии, развивать в нем определенные качества. Оглянитесь вокруг, человечество ведет непрекращающуюся войну за идеал. «Когда мы поженимся, я отучу ее висеть на телефоне и заставлю бросить работу. Пусть сидит дома и воспитывает детей», — говорит он. «Он влюбится в меня, бросит пить и курить и будет помогать мне на даче», — думает она. «Я уговорю его поступить учиться и сделать карьеру», — думает она. Однако в этой войне нет победителей. «Не исключено, что ваши возлюбленные окажутся трудновоспитуемыми и не поддающимися коррекции». Представляете, а вдруг они не бросят пить, не порвут с неприятными вам друзьями, не перестанут болтать по телефону и так никогда и не научатся зарабатывать деньги, а? Разве что станут притворяться вам в угоду, оставаясь с собой в запертой комнате, от которой у вас пока нет ключа. Вместо того, чтобы перевоспитывать человека, хорошо бы просто понять, чем он хорош здесь и сейчас и чем он устраивает именно вас и привлекает именно вас. И желательно все же внимательно к нему присмотреться широко открытыми глазами, чтобы потом все-таки иметь дело с ним, а вовсе не с его отражением в вашем зеркале. Быть здесь и сейчас. Аркадий Семенович, очень пожилой человек, прошедший сталинские лагеря, утверждал, «Никто не спорит, материальные ценности существуют, но я, пережив это все, могу сказать». Самое ценное в жизни – это то, что ты можешь взять с собой в лагерь. А что ты можешь взять с собой в лагерь, когда у тебя отнимают все? Только свои впечатления, свои душевные качества, свои фантазии, свои истории. Он был очень мудрым человеком, к сожалению, конечно, его уже нет в живых. Также он говорил, что жизнь меняется, и я не думаю, что сейчас стоит жить по-прежнему лагерными ценностями. Ему было 80 лет, когда его дети посчитали, что он не в себе, потому что он взял и неожиданно женился. Представьте, 80 лет. Он сказал, знаете, я хочу быть счастлив сейчас. Я хочу сделать счастливой женщину, которая рядом со мной. У меня мало времени, ребята, я это заслужил. Они вместе прожили всего три года, но они были, правда, очень счастливы. И у него даже ребенок родился, представьте себе. У Аркадия Семеновичу мало времени впереди, он это осознавал и не мог позволить себе откладывать свое счастье. Но множество людей откладывают, откладывают жизнь на более удобный момент, просто потому что считают, что у них, ну, вечность же впереди, времени на все же хватит, правильно? Вспыхнет любовь, вот бы по этому случаю не вылезать бы неделю из комнаты, но... У нас много работы, новый проект, мы говорим, давай мы сначала вот с этим разберемся, а вот по окончании проекта запланируем отпуск в жаркие страны. Через месяц проект наконец-то сдан, мы едем вдвоем на Кипр. Но оказывается, что уже, блин, что-то не то и не так. Лучше бы мы и не приезжали вообще сюда, только раздражаемся и ссоримся». А просто дело в том, что весь предыдущий месяц мы жили в ожидании поездки, мы мечтали, мы обсуждали распорядок дня и меню, мы фантазировали. И в итоге, к моменту отъезда мы что? Правильно, мы уже просто прожили это путешествие в своем воображении. Парень встретил девушку, они понравились друг другу, но не решили строить серьезные отношения, потому что оба были молоды, ни у одного не было ни образования, ни профессии. Они договорились пожениться, когда он разбогатеет. Вы уже понимаете, что будет дальше, да? Он не разбогател, он, наоборот, стал безработным. Она тоже не добилась особенного успеха. Годы идут, они безнадежно стареют, лишь изредка встречаясь и надеясь на то, что все-таки... Или же встретились два человека средних лет с непростыми судьбами, сложившимся укладом, и договорились пожениться, когда наступят удобные времена. Когда у нее ребенок закончит школу, а он немного приведет в порядок свою жизнь, а потом... А потом он умер и выяснил, что никакого более удобного будущего не существовало. Понимаете, жизнь это то, что было здесь и сейчас. Психологи говорят, что для того, чтобы вернуться к состоянию здесь и сейчас, надо установить контакт с собственными эмоциями. Для этого есть упражнение из области гештальтерапии. Попробуйте, попробуйте две минуты описывать. Я сейчас вижу, я слышу, я чувствую, я ощущаю. Ну вот, например, сейчас я вижу дождь, я слышу дождь. Я ощущаю тепло, я чувствую сонливость, я вижу сосны, я слышу, как на кухне звякает посуда, я ощущаю, как качается кресло, я чувствую некоторое равновесие в душе, я вижу ягоды на дереве за окном, я слышу детские голоса, я чувствую, что уже осень, я ощущаю, что тапочки мягкие и теплые. Прошло не больше минуты, а слова иссякли «трудно». Хотя, казалось бы, мир огромен, в нем полно информации, да я вижу, слышу, чувствую. Мысли устремляются сквозь пальцы ассоциаций. Вижу-то, конечно, я вот это, а еще вот это и вот это, а параллельно думаю о том, проснулся ли ребенок, не пора ли доставать теплую одежду, или можно выстраивать цепочки. Я чувствую сонливость, голова болит от такого состояния, у меня всегда бывает плохое настроение, это на целый день. Но пока мы не позволяем себе продлевать цепочки, упорно возвращаясь здесь и сейчас, Головная боль подумает-подумает, да растворится и исчезнет. А ведь можно было еще и вынести приговор. Все, сегодня вечером у меня болит голова, и вечер пропал. Мыслитель Георгий Гурджиев учил жить в настоящем моменте с помощью очень простой медитации. Давайте попробуем вместе с вами ее сделать, если вы не за рулем, конечно. Если за рулем, припаркуйтесь, пожалуйста. В течение всего-навсего 60 секунд попробуйте просто созерцать розу или любой другой цветок, или просто даже любой другой предмет, если розы нет под рукой. Вот попробуйте. Просто созерцайте, не углубляясь в раздумие или диалог с самим собой. Просто смотрите на этот предмет очень внимательно. Если вы устанавливаете контакт с тем, что происходит прямо сейчас, вы растворяетесь в мире, где ваше эго исчезает. Появляется выбор, куда двигаться. На этом построены многие духовные практики. Но одновременно это и ответственность и работа. Как-то я переживала стрессовую ситуацию. От меня ушел муж, я страдала, будущее рисовалось, естественно, в мрачном свете. И однажды я вышла на улицу, продолжая думать о своем. И вдруг сама природа вернула меня к реальности. Накануне прошел дождь, а потом резко ударил мороз. И веточки на деревьях как будто попали в хрустальные коконы такие. В свете фонарей все сверкало, как волшебные сказки. И вот это здесь сейчас, оно меня прям захватило. И мне захотелось касаться губами этих веток, растапливать лед в своих пальцах. Я чувствовал какой-то совершенно детский восторг, потому что вообще эта прогулка, вынужденная, я вышла вообще мусор выбросить, затянулась и затянула меня в какую-то совершенно волшебную реальность. При этом абсолютно реальную. Когда я вернулась домой, У меня было совершенно другое восприятие, будто бы то, что меня так волновало, оно уже так давно прошло и уже стало неважным. Но если вам свойственно скрываться от реальности в несбывшемся, и этого уже, увы, никак не избежать, ну хорошо, давайте постараемся тогда, чтобы власть несбывшегося работала на вас, а не стала ресурсом, который окружающие используют в собственных, я бы даже сказал иногда, корыстных целях. Как-то на одном из моих тренингов э, начальник отдела коммерческой структуры Игорь Кириллович раскрыл мне секрет успеха своего отдела. Он говорит, ну чем? у меня работает семь разведёнок. Они все на работе торчат с утра до вечера и пашут как лошади. Не потому что я их заставляю, а потому что им не охота идти домой и думать о своих проблемах. Они просто убегают в работу, отсюда и высокие показатели. Ай, представьте себе, что вы в действительности столь же умны, талантливые и богатые, как в своих мечтах. Когда в обычной жизни вы ведете себя так, как если бы, как если бы вы были чрезвычайно умные и богаты, окружающими это считывается как ни странное, тогда желаемая реальность может воплотиться не на уровне обладания тачками и кредитками, а на уровне ощущения внутреннего счастья.